Глава 12 В Москву возвращаюсь с ощущением, будто мне в карман насыпали соли из старой мартирологической банки. Хрустят кристаллы на зубах памяти, жгут кожу в сознании. За спиной осталась сцена с Элей, родителями, кладбищем, где снег смешался с грязью и злостью. Поезд везет меня в промозглую столицу, а в голове только мысли о том, что ни к чему хорошему это не ведет. В общагу захожу, как в храм обиженных, тихо, без лишнего шума. С Серегой не виделись почти неделю, но чувствую его присутствие еще у двери комнаты. Ворчит сам собой за стеной старый блин-магнитофон, зажевывающий ленту. Захожу, прячу за спиной пакет с пышками. «О, явился!» Голос у Сереги ледяной. Но в светлых глазах за очками уже тепло пробивается. Я киваю, мол, да, тут я, дурак твой. Вынимаю пакет. Ленинградские. На бы его взял. Холодные, правда. Серега делает вид, что все еще злится. Берет пышки как драгоценности, осторожно, двумя руками. А потом неожиданно обнимает меня. Стоим так дурацкие, молчаливые, на фоне глухого звона кастрюль где-то в глубине коридора. На кухне греем пышки на старой сковородке. Масло шипит, воздух наполняется запахом жира и полузабытого счастья. Серега трет глаза, говорит, «Ты че, совсем расплевался, Володь, с этой своей актриской?» «Не хочу пока. Гляжу на то, как золотятся пышки». Она сложно все ломает меня. Серега хмыкает, знает ведь о чем я, хотя понятия не имеет. Едим прямо из сковородки, жадно, обжигаясь. Масло капает на стол, кто-то гремит ключами в коридоре, но нам все равно. Я сижу напротив Сереги и чувствую, что он единственное, что сейчас делает этот мир более-менее нормальным. «Ладно», — говорит дожевывая, «но если вернешься к ней, что без этого твоего кладбищенского шепота. Я смеюсь. Горько, громко, почти до слез. Не знаю, над собой ли, над ситуацией или над тем, что мы все еще тут, греем холодное прошлое, пытаясь придать ему вкус жизни. Возвращаемся в комнату. Серега усаживается рядом на мою кровать, развалившись, как на троне, закинул одну ногу на другую. Очки сползают на нос, в руках крутит несчастный карандаш, глядя на него так, будто это скальпель, а он собирается вскрыть тело неудачного года. Помятая клетчатая рубашка с торчащими нитками на правом рукаве. Светлые волосы взъерошены. Видно, что расческу Серега последний раз видел, наверное, еще до Нового года — в жизни, где были его девчонка, планы и хотя бы какой-то грёбаный порядок. «Я, значит, тридцать первого сижу в общаге?» Голос обиженно сдавленный. Включил голубой огонек с бутылкой советского шампанского. Ну, думал, попраздную хоть как человек, а она даже не позвонила. Ни слова. Просто исчезла, как в фильмах про чёртовы НЛО. Сижу, накручиваю нитку на палец. Нитка от чего? От Серегиной же рубашки. А тот меж тем швыряет карандаш на стол. «А ты в Ленинграде развлекался», — продолжает. «Смотрел всякую похабщину, да?» «Слушай, я был с родителями, с похоронами. Ну, ты понимаешь, начинаю, но он перебивает. А с ней?» «Я молчу, Эля». «Ну да». Мы с ней там не кувыркались, если ты об этом. Она, блядь, она... Пытаюсь объяснить, но все звучит как-то убого. Я тебя понимаю, — отмахивается Серега. Все одинаковые. Думают, если губы накрасят и юбку покороче наденут, то им все можно. В его голосе больше усталости, чем злобы. Слушай, я виноват. Вел себя как придурок. Прости, что оставил тебя одного. Наконец говорю. Серега кивает сначала равнодушно, а потом чуть теплее. Затем достаем учебники. Пора ж, блин, готовится к экзаменам. Сереги на тетрадке обведены разноцветными ручками. Аккуратный текст напоминает что-то из начертательной геометрии. А мои записи: кривые, полустертые, как вандальские надписи, что видел в метро. Серега скашивает на все это взгляд, фыркает. Ты что, на лекциях вот купил? Нет, только чай с клюквой, ухмыляюсь. Просто я творческий. Да, Володь, настолько творческий, что препод теорию примет за стихи и поставит тебе отлично за поэзию. Смеемся. Серега снова становится тем самым Серегой. Ворчливым, но своим. В комнате запах пыли, «Красные Москвы» из бабушкиного сундука, которую Серега зачем-то использует как освежитель воздуха, и моих носков. Разбираем задачи, подкалывая друг друга. Серега мстительно исправляет мои ошибки в алгоритмах зеленой ручкой, как будто пишет гневное письмо в комсомолку. За окном метель царапает стекло кошкой, что хочет домой. «Думаю, может быть, хоть в этом семестре удастся выжить» а еще о том, что Элю до конца сессии видеть не готов. Занавес. Спустя два дня после того, как Серега окончательно перестал считать меня предателем, стою под дверью у Милахберга. Темно-красная с номером 27, который кто-то обвел синей шариковой ручкой, словно боялся забыть. За дверью этой раздается ритмичное постукивание. Либо Венька решил прибить что-то к потолку, либо готовиться к ритуальному жертвоприношению. «Кто там?» Голос звучит так, будто Милахберг только что выиграл глоток кислорода в лотерею для утопающих. «Это я, Володя! Жив?» Замок щелкает, дверь распахивается, и я вижу его, лохматый, в майке, облепленной пятнами акрила, с бледноватым лицом. Глаза, ввалившиеся глубже, чем совесть на заводском партсобрании, глядят на меня с таким вымученным весельем, что невольно отвожу взгляд. «Володя, а ты хоть выжил? А то после этой новогодней херни, думаю, может, мы все уже в аду. Проходи, чай не предлагаю, нет его». Я захожу. Гостиная у него теперь как декорация к фильму Тарковского, но в параллельной реальности с бюджетом школьного спектакля. Холсты, банки с краской, какие-то странные фигурки из проволоки, засохший бутерброд на книжной полке. «Как ты?» — спрашиваю. «Новый год — это, брат, не праздник, а эксперимент. Мы с ребятами сидели у Армена в центре. Там, ну как тебе сказать, Володь, В одну секунду мы слушаем Высоцкого на кассете, а в следующую в соседней комнате кто-то прыгает с балкона. В итоге, конечно, затащили обратно, обошлось. А знаешь, что я вспомнил? Венька говорит это так, будто сейчас выложит что-то почище внезапного философского откровения. Вспомнил, как в детстве на кремлевской елке был. Шубы, валенки, конфеты. Знаешь, какая ирония? Тогда эти елки были чем-то вроде религии. Мы, дети, стояли в очередях к ватному Деду Морозу, он обещал нам социализм в шоколадной обертке. А теперь смотри, во что мы выросли. Я рисую котов, которые курят Беломор, а ты. Чем ты сейчас занимаешься? Программирование. Напоминаю, чувствую, как это слово звучит на фоне всего вокруг. Будто тонущий матрос кричит «Морковка!» «Вот! А я готов! Хочешь посмотреть?» Милахберг протаскивает меня через всю комнату, пододвигает к стене, где стоят работы. Первый — акварельный, ослепительно скалящийся кот в сапогах. Вернее, его сапоги — это шлемы космонавтов. На заднем плане ракета с красной звездой, на борту которой неровно выведена СССР-69. «Это что, Гагарин?» — спрашиваю. «Почти. Это Гагарин, который решил остаться на Луне». Следующая картина. Кот в телогрейке. На столе перед ним пустая рюмка и тарелка с ухмыляющимся селедочным скелетом. «Глаза кота вырезаны и вставлены в кукольную голову». «Он оторван от реальности», — комментирует Милахберг, смахивая пальцем невидимую пыль с угла работы. «Это, кстати, называется «кот, который понял». Я разглядываю картину. Ухмылка селедки слишком живая, кот слишком мертвый. А это, он показывает на третью, «кот и партия». Там кот совсем маленький, сидит в огромной, словно ленинский мавзолей, шляпе. На шляпе нарисована сцена. Усатая мышь в образе Сталина командует другими мышами, которые строят что-то вроде кремлевской стены из сыра. «Ну что?» — интересуется Венька. «Это сильно?» «Да, я сам иногда пугаюсь, особенно когда краску покупаю». Продавщица смотрит на меня уже как на диссидента. Думаю, что, может, его мир — это просто другой слой реальности, который перекрывает наш, подобно мутной воде на стекле. Мы сидим, и Эмил рассказывает про свою любовь к котам, про жизнь и про то, как однажды его чуть не выгнали из художественной школы за то, что рисовал кометы с лицом Брежнева. А ты мог бы... Ну, портрет мой нарисовать. Внезапно для себя спрашиваю. Мелахберг зависает на секунду, смотрит на меня, как на радио, забившийся в динамик мухой. Портрет? Твой? Венька хмыкает. Без котов? Без партий и без луны? Да, обычный. Просто лицо. Ощущаю, как внутри поднимается легкий комок стыда, заполняет желудок. — Лицо у тебя, Володя, на удивление портретное, — констатирует, отодвигая в сторону банку с густо замешанной красно-зеленой краской. — Садись вон туда. Показывает на скрипучий табурет у окна. За окном все еще вечер, небо темнеет под гнившим фруктом, а на морозном стекле проступают узоры, словно чей-то потерянный сон разлился капиллярной сетью. Я сажусь, нервно перекладывая руки. Зал вдруг становится теснее, стены придвинулись ближе, чтобы лучше видеть, как меня поймали в эту чудную, почти интимную ловушку. Мелахберг пододвигает мольберт, достает из груды бумаги чистый лист. Карандаш — остро заточенный стилет. Взгляд серьезный, даже на секунду пугающий. «Сиди смирно». Бросает, словно угрожая. Свет лампы падает новеньки на лицо. В этот момент он больше похож на скульптора, чем на художника. Глаза, словно резцы, проходят по моей линии подбородка, считывают форму еврейского носа, неровности лба. Кажется, он не рисует, а препарирует мое отражение. «Нравится позировать?» — спрашивает, делая первый штрих. «Нравится чувствовать себя, как у дантиста. Венька смеется. Сухо, зато искренне. «Так и должно быть. Портрет — это операция. Думаешь, я просто тебя срисую? Нет, Володя. Это будешь ты, но не ты. Ты, которого я вижу. Надеюсь, хоть не кот». «Молчать!» Почти рычит он, увлеченно, двигая карандашом. Я замолкаю. За окном кто-то идет по снегу. Скрип шагов доносится так ясно, будто этот кто-то собирается зайти прямо сюда, в гостиную, и стать свидетелем всего странного творческого акта. «Подними голову». «Выше». «Вот так», — выдыхает Венька. Потом тишина. Только шорох карандаша по бумаге. Ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш, будто шипение змеи. Милахберг, склонившись над листом, работает так сосредоточенно, что у меня вдруг появляется ощущение. Он пытается вытащить что-то из меня через эту линию, через каждую штриховку. Минут двадцать проходит как час. Свет тусклый, прохладный. Я начинаю ощущать усталость в плечах, но боюсь пошевелиться. «Все», — наконец говорит Милахберг. Я выдыхаю, сбрасываю с груди давящую бетонную плиту. «Ну, показывай». Венька поворачивает ко мне лист, и я вижу себя. Но не того, который смотрит в зеркало каждое утро, не того, которого мать ругает за отсутствие галстука. Не того, который говорит Элли, что все кончено, а потом жалеет об этом. На портрете я другой. Лицо строгое, но мягкое. Чуть напряженная струна перед первым аккордом. Темные глаза будто спрашивают, но уже знают ответ. Волосы с жгучей проволокой. Линии четкие, но местами ломкие. Нитки, которые кто-то в спешке зашил в ткань. Это я... «Но лучше. Или хуже?» «Ты... ты серьезно?» — спрашиваю. «Абсолютно. Это ты. Твой момент». Милахберг убирает карандаш и смотрит на меня, довольный, без привычной усмешки. «Нет, что-то есть непривычное в этом портрете. Что-то, чего не могу понять, но что заставляет меня чувствовать себя целым. «Спасибо», — говорю. «Ты правда талант, Вень?» «Не зашто. Только не проси меня повторить. Второй раз так не получится». Бережно заворачивает трубочкой мне лист, перевязывает синий проволокой, оставшийся, видимо, от Венькиных скульптурных потуг. «А ты знал, Володя, что я уже рисовал портреты с натуры?» Милахберг говорит это с той ленивой самоуверенностью, с которой алкоголик рассказывает, как он бросил пить. Только не бросил. «Ага, видел я твоих котов». Откидываюсь на подоконник, стараясь не встретиться с его глазами. Увенький взгляд хищника. Он может вцепиться и уже не отпустит. «Не-не, что ты заладил про этих котов? Я про Агату. Агату Петшек. Знаешь, кто такая?» хмыкает, будто только что поймал меня на невежестве. Агата Петшик? Повторяю, пробую на вкус какое-то чужое слово. Польская богиня. Черноволосая ведьма. Глаза, как у кошки на привязи. И смеялась так, словно кто-то ей рассказал лучший в мире анекдот, а остальные просто тупые и не поняли. Запускает руку в волосы, Растрепывает их, ищет как бы остатки ее прикосновений, думаю. Она однажды нарисовала какашку. На горкоме партии, Огромную. Золотую. Я глупо улыбаюсь. Это звучит символично. Это звучит как свобода, Володь. А не вот это вот все. А водит рукой гостиную, словно он в чем-то виноват. Я молчу. Когда Венька начинает рассказывать, лучше не перебивать. «Агата была старше меня на десять лет. Может, больше. Точно не знаю, она всегда врала. Говорила, что ей 28, восемь. А сама курила так, как курят только те, кому за тридцать, и время уже не имеет значения». Мелахберг резко встает, подходит к окну. Смотрит куда-то вдаль, где за окнами уже шевелится чернота города. Агата была замужем, уехала из Торуни. Представляешь, маленький ребенок, муж-публицист, дом с белыми занавесками. Все как в книжке про порядочную жизнь. А потом она берет и все это бросает. Уезжает в Варшаву. И там, там начинается ее жизнь. Настоящее. И ты, конечно, стал ее частью, вставляя, не удержавшись. Еще как. Мы встретились на выставке, где она разбила окно и написала на стене «Купите мою боль». Я, мальчишка, еще тогда сказал ей, что это гениально. Она сказала, что я идиот. А потом мы пошли пить вино, и я уже не мог без нее. Венька, надрывно ржет, но в этом смехе есть какая-то пустота. Агата была авангардисткой, таких, как она, не бывает в Москве, или, если и бывают, то их сразу закрывают на Лубянке, произносит, опираясь на подоконник: Учила меня всему. Рисовать людей не снаружи, а изнутри. Ты не можешь просто взять и срисовать чью-то рожу, говорила. Ты должен вытащить их внутренности, их самое темное дерьмо. Только тогда это будет искусство». «И ты попробовал?» «Конечно. Я нарисовал ее». Венька возвращается к столу, садится, берет со стола сигарету и зажигает. «Это был лучший портрет в моей жизни. И самая большая ошибка» потому что в тот момент я ее понял, а она меня нет. Как это? Агата уже тогда была где-то дальше. Знаешь, что самое смешное? Она уехала через два месяца. Сказала, что ей надо путешествовать, смотреть мир, искать что-то новое. А я остался, как дурак, с ее портретом и без нее. Венька затягивается, а потом выпускает дым, который вьется в воздухе. «А на таблетке кто тебя подсадил? Тоже она?» «Да. Сказала, что только так можно увидеть настоящие цвета». Мы оба молчим. Где-то за стеной играет магнитофон, доносится скрипучий голос певицы Сандры, которую кто-то записал с голоса Америки. Радиостанция внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. «Хочешь, покажу?» — неожиданно спрашивает Милахберг. «Что? Ее портрет?» Встает, открывает ящик стола. Там, среди беспорядка из старых конспектов, карандашей, клочков бумаги и коробков спичек, он достает лист. На нем лицо. Черные волосы, как водопад в ночи, глаза, глаза, которые смотрят прямо в тебя, будто знают все твои секреты. Вот она, Агата Петшик, моя ведьма, и ошибка. Смотрю на этот портрет и понимаю, что Венька никогда ее не забудет, даже если она сама давно стерла его из своей памяти. Милахберг курит, закинув ноги на табурет, где я недавно сидел, таращится в потолок, ищет там вход в четвертое измерение. А я гляжу на его рыжую макушку и думаю, как все эти его агаты, кислотные романсы и картины с котами, просто один большой крик. «Не вопль, нет». А такой рваный, хриплый, как древний винил, который уже не отмоешь. Не могу не провести параллель с Элей. Агата его чудится острой черно-белой картинкой из кино 50-х, с жесткими тенями и диалогами, от которых сжимаешь зубы. А Эля это расплавленный диапозитив. Цвета текут, все яркое, все непристойное. Элька что же эпатажная? Тоже ломает себя и все вокруг, чтобы хоть что-то почувствовать. Вот только у Агаты этой, наверное, был хоть какой-то стержень, видимый на просвет. У Эли только хаос, анархия, пепелище. И это пепелище сидит внутри меня, разъедает кислотой. Мысленно ругаю себя за эту фальшивую драматизацию. Венька шепотом матерится, и у меня в груди холодеет словно прочитал все мысли мои, как на бумаге заранее. «Знаешь, в чем твоя проблема, Володь?» Поворачивает ко мне голову. Глаза блестят, и я убеждаюсь, что он давно все понял. «Ты пытаешься ее спасти, а она уже уплыла». Пожимая плечами, тянусь за стаканом с выдохшимся венцом. Чувствую, что еще пара секунд, и начнется настоящий суд Линча. «Ты думаешь, Элька такая же, как моя Агата?» «Да ни хрена!» Венька кривит губы в кислую смешку. Агата хотя бы знала, чего хочет. И знала, куда идет. «А твоя... Твоя просто едет. Знаешь, куда?» «Куда?» «В дурдом. Резко хлопает ладонью по колену. Я серьезно. У нее шиза, как у меня». «Что?» Слова сами вырываются глупо, беспомощно. Вялотекущая шизофрения. Диагноз. Мне в дурки поставили, когда от афгана косил. Я их раскусил, конечно, но они меня тоже раскусили. Так вот, она такая же. Все это... Венька обводит рукой гостиную. Только вопрос времени. Ты несешь чушь. «Бросаю я». «Да ради бога». Венька откидывается назад, небрежно гасит окурок как край пепельницы. «Просто расскажи мне потом, когда Элька начнет разговаривать с холодильником». Милахберг хохочет, а я чувствую, как это веселье отдается звоном в висках. Смотрю на Веньку, на его заостренные скулы... На тень от нового сигаретного дыма, которое падает на лицо, делая его каким-то неестественно резким. И вдруг мне его жалко. Как будто вся эта его эпатажная шиза, вся эта его поза — не броня, а прозрачная пленка, под которой трепещет кто-то совсем другой. «Да ладно тебе, Вень!» Произношу кротко, стараясь звучать мягче, чем обычно. Милахберг обрывает меня взмахом руки. «Не надо, Володя!» «Жалость — это отстой. Если начнешь меня жалеть, я, может, и поверю, что у меня реально кукуха поехала. А мне и так хватает того, что врачи говорили». Замолкаю. За окном медленно падает грязный снег, налипая на ветки чахлого дерева во дворе. Эти ветки — как провода в голове то замкнут, то искрят. Эля мне не звонит. Уже неделю. Словно исчезла из этой реальности. «Слушай», — говорю я, чтобы заглушить эту мысль. «А ты знаешь, что она сделает в мае?» Венька хмыкает, приподнимая бровь. «Ну, рассказывай». Она обольет мавзолей святой водой. Венька сначала кусает губы, Затем взрывается смехом. Громким, дерзким, как будто это самая смешная шутка за месяц. «Не, это точно шиза. Окончательная и бесповоротная». Мне же не до забав. В голове Эля, полубезумная, раздобывшая где-то святой воды. И хочется одновременно прижать ее к себе и кричать, что она идиотка. «Забей на нее, Володь!» Вдруг говорит Венька и подходит ближе. «Забудь. Лучше оставайся в нашей тусовке. Мы хоть стараемся не привлекать внимание ментов». Мутная зелень глаз у него серьезная, почти просветленная, как у человека, который увидел смысл жизни, а потом забыл его. «С нами тебе будет проще». «Проще?» «Может быть». Венькины отрывистые слова внезапно искренне и дают хоть какую-то опору.